Связавшись по короткой рации с Маратом, я рассказал ему о новой водной, А после этого, усевшись на свернутую плащ-палатку, стал раздумывать о том, как именно мы будем брать подземных сидельцев. Конечно, если они выползут из своей норы, все сильно упростится. Тем более с приходом ребят из террор-групп настанет на 10 человек больше. И поэтому скрутим диверсантов живьем, не сильно напрягаясь. А если они так и будут там сидеть... В смысле, не вечно, а, к примеру, до завтра. И что тогда? У Шаха, разумеется, есть разные интересные штучки для выкуривания противника из подобных убежищ. Одна светошумовая граната его конструкции чего стоит. Как можно довести обычный взрыв-пакет, используя только магний и какую-то неопознанную мной субстанцию до такого состояния, я не понимаю. Но помню, эффект при испытании произошел все ожидания шандарахнула так, что уши заложило, как от выстрела гаубицы. И вспышка, невзирая на ясный летний день, была, дай боже. Только я после истории, приключившейся в Восточной Пруссии, стал какой-то пугливый. Ну, закатим мы в схрон парочку таких взрыв-пакетов. Ну, залетим следом сами. А вдруг среди поляков найдется хотя бы один, который, будучи в это время в каком-нибудь закутке, взрыв перенесет безболезненно для себя». Тогда совершенно не исключено, что он начнет отстреливаться. Да и гранату с переполоха кинуть может. Да, тогда получится очень нехорошо. Если я еще раз вместо языков предъявлю только трупы, надо мной станут смеяться в голос и показывать пальцем. Правда, смеяться и показывать начнут после того, как вставят штырь от земли до неба. То же самое может получиться и при использовании дым-шашки. Кто знает, что собой представляют люди в бункере? Вдруг они долбанутые на всю голову и предпочитают смерть плену. То есть что так, что эдак. Мне по-любому светит грандиозный втык. А задание вполне может оказаться проваленным из-за того, что местонахождение будущих стрелков так и останется неразъясненным. Представив морду Сереги и глаза Колычева при подобном раскладе, я погрустнел и твердо решил, что будем терпеть хоть до завтра, но поляков гарантированно возьмем живыми». Лучше, как говорится, полдня подождать и за пять минут долететь, чем в очередной раз прилюдно облажаться. Ведь нужно еще учитывать, что и на запасном, и на основном входе может стоять растяжка. То есть не может, а обычно именно так и делается, чтобы исключить неожиданное появление гостей. Не эвка, конечно, а что-нибудь маломощное, вроде РГД без оболочки. Так что только сунься, встретят со всей помпой. Да, так... Стоп. Самые хреновые расклады я уже просчитал. Теперь глянем с другой стороны. Вот почему я думаю, что они сегодня не вылезут. По логике, как раз сегодня в ночь они и должны появиться в полном составе. Нужно же разведать подходы к будущей лёжке, да и саму эту лёжку найти. Так что вечером они выползут наверняка. Вот тогда-то изобретение Шарафуддинова себя и покажет. Только работать будем не светошумовыми, а просто магниевыми гранатами. Нам лишний шум не нужен. Зато после вспышки поляков можно будет брать голыми руками. У них в глазах столько зайчиков будет, что пятеро диверсантов моментально станут слепыми. Не исключен, конечно, и поход в сортир. Бояться им сейчас нечего, поэтому гадить в схроне никто не станет. А так как в одиночку до туалета ходить не принято, прикрывающий будет это к бабке не ходи то мы по-тихому возьмем появившуюся пару засранцев и, узнав у них планировку бункера, устраиваем штурм. Растяжку ведь они снимут, а имея двух живых языков, можно будет не сильно мандражировать. Закатим внутрь шаховский подарок и сразу атакуем. Это, конечно, несколько хуже, чем брать их ночью. Но есть опасность, что днем нас могут обнаружить. Обнаружить и виду не подать. Так что работать надо на опережение. М да, похоже, все учел. «Невидимки подойдут, мы еще с ними это обкатаем, но в черне план готов». Я, вытянув шею, сквозь листву поглядел на то место, где находилась крышка основного хода. Поправил головную гарнитуру и, прижав тангету, вызвал Марата. «Как там у вас?» «Тихо. Я думаю, они после ночного перехода еще часа три как минимум дрыхнуть будут. Потом сходят, оправятся и до вечера опять залягут. Ну а в ночь пойдут на разведку». Я тоже так думаю. Ты все равно внимательней. Понял. Как думаешь их брать? Или засранцев с последующим штурмом схрона. Или ночью, когда все вылезут. Но нам чем быстрее, тем лучше. Время сильно поджимает. Да и засветиться риск есть, если они днем по округе бродить начнут. Поэтому ждем невидимок, с ними все обкашливаем и начнем работать по первым вылезшим. Понял. Переговорив с шахом, я улыбнулся на этот раз удовлетворенно и, достав сигарету, стал с удовольствием ее обнюхивать. Курить хотелось, спасу нет. Уши опухли в конец, но сейчас табачный дым мог вылезти боком. Поэтому я только нюхал, а потом, не утерпев, даже отщипнул кусочек, попробовав жевать табак. Фу, тьфу, гадость! Отплевываясь, я услышал приглушенный хмык и, подняв глаза, увидел ехидную физиономию гека, который лежал с другой стороны куста. Заметив мой взгляд, Этот паразит, который в свое время предусмотрительно бросил курить, шепотом ехидно продекламировал. «А мы сидим в засаде втихаря и молча кушаем дубовые галеты. Курить нельзя, вставать и спать нельзя. И не дай бог захочешь в туалет ты!» Показав наглецу от локтя, я демонстративно уставился в сторону люка. «Вот ведь мурло! Меня моими же песнями упирать пытается!» То есть песня, конечно, была не моя, но теперь все равно моя. Ведь как ни крути, я эти песни не ворую. Раньше кое-какой червячок нет-нет да и шевелился. Но давнишний разговор с Гусевым раздавил этого червяка напрочь. Тогда у меня, помню, приключился приступ ипохондрии и связанные с ним душевно-этические терзания. Серега от подобных терзаний всегда был очень далек и поэтому популярно объяснил, что я не обкрадываю авторов из настоящего и будущего, а просто спасаю хорошие произведения. Но сам подумай, песню написать – это ведь не танк новый изобрести. С танком все проще. Есть задача и вперед. Лучше, хуже, но бронированная машина увидит свет. А для песни, помимо посещения музы, нужна еще масса стечения самых разных обстоятельств. А ведь обстоятельства, кстати, не без твоей помощи, очень сильно изменились. То есть абсолютное большинство из тех произведений, что ты слышал в своем времени, просто никогда не появятся на свет. Зато будут другие. Ты ведь сам говорил, что в фильме «Воины» в твоем времени основной была песня «Темная ночь». Что? У вас он «Два бойца» назывался? Ну, тем более. Даже название другое. А вот в «Воинах» Как звучит подруга в исполнении Бернеса, а? И ведь ты говоришь, что ее никогда не слышал. Значит, ты не только спас темную ночь, но и создал предпосылки для написания новой отличной песни. Тоже касается и всего остального. Поэтому даже не гунди. Не зря ведь в уси тебя заставили все, что ты помнишь, на пластинке записывать. Сам говорил. Тот еврей всю душу вынул, пока с тобой занимался. То есть наверху не дураки сидят, и лучше тебя знают, что хорошо и что плохо». Вспомнив эти слова Сереги, я задумался и о Самуиле Гершевиче Шапира. Да, этот человек оркестр уматывал меня до полного нестояния. Тогда, получив задание от Колычева надиктовывать тексты и напевать мелодии специально вызванному специалисту, я не думал, что это окажется настолько тяжело. Но Самуил Гершевич подошел к делу исключительно серьезно. Он, разумеется, не знал о моем иновременном происхождении но и в легенду о контуженном музыкальном гении не очень-то верил, что, впрочем, не мешало работе. Шапира был въедлив, как зеленка, и поэтому в конце каждого дня у него были готовые ноты и магнитофонная бобина с записями как минимум пары песен. Причем не просто с записями, а с аранжировкой, которую делал он же, за что, собственно, я и обзывал этого древнего как Мафусаил Дедка человеком-оркестром. В конце концов мы с Гершевичем даже сдружились, невзирая на огромную разницу в возрасте. Тогда же, озабоченный его безопасностью, я попёрся к Калычёву. Мне всё казалось, что после работы этого суперстарикана вполне могут по-тихому ликвидировать, чтобы исключить возможную утечку информации. Иван Петрович на мои опасения тогда только психанул и разъяснил, что Шапира – член РСДРП с 1800 лохматого года, надёжнейший человек разведчик, и что скорее меня за то, что я его лицезрел, ликвидируют, чем тронут этого заслуженного ветерана. Успокоенный, я вернулся назад и начал заниматься вокалом по новой. Кстати, Калычев объяснил, что записи, сделанные при помощи здорового как сундук магнитофона, потом передавались Верховному, и уже непосредственно товарищ Сталин решал, когда и какую песню запускать в люди. Причем он так разошелся, что распределил их аж до 1959 года. От чего отталкивался главный цензор страны, я так и не понял. Но вот мне специальным приказом отныне было запрещено проявлять самодеятельность и выдавать что-нибудь новенькое под гитару в кругу друзей. Приказ исходил лично от Вессарионыча, поэтому нарушать его я не рисковал. Ну разве что очень изредка, если вспоминал произведения, которые не пришло в голову при занятиях с Шапира. Как вот, например, с этим верблюдом, что мне сейчас напел Пучков. Песенка афганская, но я ее выдал за песню ученовцев, действующих в Средней Азии. Заменил только героин на кокаин, Пакистан на Афганистан. И объяснил, что дух – это сленговое название басмача. И песня пошла на ура, тем более, что реалии 30-х и 40-х, как выяснилось, ничем не отличались от реалий конца 80-х-90-х. От приятных воспоминаний меня отвлек возникший из-за дерева Жан. «Командир, невидимки на подходе. Через десять минут будут в квадрате одиннадцать-пятнадцать по улитке восемь». «Ясно. Гек!» «Что?» «Ничто. А все слышал?» «Так точно. Тогда дуй к ним. Приведешь вон к тем кустам. Четверых сразу к шаху. Остальных вместе с командирами групп ко мне». Лёшка кивнул и через пару секунд исчез в зарослях. Только ветки чуть качнулись». Я же, взявшись за тангету, опять вызвал Марата. «Шах, ждем гостей. Гек ушел их встречать, так что через двадцать минут будут на месте. У тебя как?» «Все тихо. Понял. Хорошо, жди».